Суперзвезда Каждый из нас хоть раз поднимал глаза к ночному небу, всматривался в далёкие звёзды и дивился красоте космоса. Смышлённый монстрикум тоже любил всё, что связано с астрономией. Наука о звёздах. Он сам собрал телескоп и однажды увидел в него редкое явление, из-за которого хрум... Впрочем, давай по порядку в одну ясную ночь ум хрум и желатинка собрались на балконе своего домика чтобы понаблюдать в телескоп за звездопадом хром смотри сказал ум настроив прибор впервые в этом тысячелетии звездопад из печенья звездочек <сосы> м, -м, м печенье промурлыкал хрум услышав про еду Он подошёл к телескопу и заглянул в окуляр. «О-о-о! — сказал он и добавил. «Ом, а почему одна из звёздочек такая огромная?» «В этом и заключается принцип телескопа», — принялся объяснять ум. «Мы можем видеть далёкие объекты так, как будто они находятся вблизи». И летит она прямо на наш домик. Продолжал Хрум, наблюдая за звездой печенькой в окуляр. Что? Всполошился ум и бросился к телескопу. Дай-ка сюда! О, ужас! Хрум был прав. Одна из звезд быстро приближалась к их съедобной планете. а а, -а! Завопили оба друга, перепугав желатинку. Но они зря волновались. Звезда-печенька оказалась не очень большой. Не такой, как звёзды в нашем мире. Она упала прямо во двор домика Ума и Хрума. И монстрики поспешили вниз, чтобы рассмотреть её поближе. Ум, конечно же, прихватил с собой чемоданчик со всякими инструментами для сбора образцов. Не каждый день тебе под ноги падает такая редкая штука. «Да уж!» «Нам крупно повезло!» — сказал он, потирая руки и раскладывая вокруг всё необходимое. «Ага!» — радостно поддакнул Хрум. «Такая огромная печенька-звезда сама к нам упала!» И он потянулся к звёздочке, чтобы отломить кусочек. «Хрум, даже не вздумай её трогать!» — остудил его пыл ум это неопознанный съедобный космический объект мало ли что ага понял кивнул хрум съедобный но пока его друг возился с пробирками хром конечно же не удержался и слопал всю звезду взял так сказать пробу грунта хром в отчаянии закричал ум «Я её не трогал», — быстро ответил прожорливый монстрик. «Просто съел». А звезда печенька была не такая уж и маленькая. «Ты уже знаешь волшебное свойство Хрума. Если он объедается, то сразу же превращается в то, что слопал. И на этот раз он превратился в...» Ум почесал в затылке и изумлённо произнёс. «Хрум, ты стал звездой?» Его друг и впрямь по форме стал напоминать звезду. На носу у него теперь сидели тёмные очки, а вид был ужасно важный. «О, да, мой друг!» Горделиво ответил Хрум и, приспустив очки, подмигнул Уму. «Суперзвездой!» И он с ходу сочинил классную песню, и решил исполнить её для своих друзей. На звуки зажигательной музыки сбежались все жители съедобного мира. Чипсохруст размахивал руками, эски-монстр качался в такт мелодии, бургермен выделывал коленца, девочка пританцовывала, а её собачка радостно скакала вокруг хозяйки. Даже библиотекарша, главная хранительница древнейшей библиотеки рецептов, Не устояла. Разошлась больше всех. После выступления зрители проводили Хрума бурными аплодисментами. «Новый хит завтра, в то же время», — объявил он, прежде чем удалиться к себе. Скрывшись в домике, Хрум устал повалился на стул. «Воды», — потребовал монстрик. Добрая желатинка поспешно поднесла ему стакан воды. Хрум сделал пару глотков и выплюнул. «Слишком тёплая», — капризным тоном сказал он. Желатинка загрустила. Она ведь хотела как лучше. Ум заметил это и покачал головой. хром а ты не перегибаешь со своими звёздными штучками?» нет отрезал Хрум, улёгся на живот и жестом приказал Желатинке делать ему массаж спины. Ум только вздохнул. Из-за звезды печеньки монстрик явно был не в себе. Потом он ещё пожалеет о том, что так грубо себя вёл с друзьями. «Кстати, ты написал новую песню?» — спросил Ум. «У тебя ведь скоро выступление!» «Гении не пишут песни», — заявил Хрум. «Песни сами находят гениев и просят их себя исполнить». Не успел ум высказать всё, что думает о звёздной болезни Хрума, как неожиданно у того произошла обратная реакция. Он снова стал собой. Монстрик лишился крутого вида, а вместе с ним и выдающихся способностей. «Наконец-то это звёздное превращение закончилось!» Радостно воскликнул Ум, в надежде, что теперь всё станет как раньше. И тут до его ушей донеслись какие-то крики. Ум прислушался. «Новый хит! Новый хит!» Скандировали голоса на улице. Хрум подбежал к окну и выглянул наружу. Дома садили его поклонники. Они ждали ещё одну такую же классную песню и ждали очень настойчиво. «Ум, дружище, ты должен мне помочь», в ужасе заметался по комнате Хрум. «Они ждут какой-то новый хит». Он уже и не помнил, как всего за пару секунд сочинил песню, которая покорила весь съедобный мир. «Значит, теперь я дружище?» — проворчал Ум. — Ничего, пусть подождут, пока песня найдёт гения. — Ум, ну, пожалуйста! Хрум бухнулся перед ним на колени. — Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Умный монстрик был ещё и очень добрым и не мог бросить друга в беде. — Ладно, сейчас сочиним что-нибудь. Сдался он и подошёл к доске. К любой задаче он подходил основательно. Старался всё рассчитать и распределить. Поэтому и сейчас взялся за мелок и начал покрывать доску записями. «Нужно всего лишь просчитать формулу хита», — бормотал он себе под нос. «Итак, главный ингредиент — любовь, но не взаимная. Нам нужно разбитое сердце и слёзы». «Нет, просто слёз мало. Нужны реки слёз. И, конечно же, идёт дождь. И... Нужна ударная рифма». Ум обернулся к Хруму в надежде, что виновник проблемы хоть немножко примет участие в её решении. «Э-э... Горох-творог», — <DK2> выдал Хрум. Ум понял, что провал неминуем. Но ничего не поделаешь. Фанаты ждали. И вот друзья вышли на сцену. Увы, без суперспособностей Хрума песня получилась не очень. Зрители не впечатлили ни музыка, ни слова. Недовольные фанаты разошлись по домам. Все, кроме девочки. «Ого, а ты почему осталась?» — спросил Ум. «Ничего они не понимают». — воскликнула девочка. — Песня — хит! И концовка — горох-творог — супер! — Правда? — обрадовался Хрум. — Это я придумал. Ум кашлянул. — Хрум, у тебя что, опять звёздная болезнь? Нет, — Нет-нет, — спохватился монстрик. — Прости, Ум. Мы вместе придумали наш новый хит. Как хорошо, когда есть друзья, которые поддержат тебя в трудную минуту. Сколько бы Хрум не объедался и не попадал в неприятности, ум всегда готов прийти к нему на выручку. Будем надеяться, что однажды наш любитель покушать научится держать себя в руках. Во всём надо знать меру, Хрум.